Космодром Сигма Чёрной Ресницы, спутник четвёртой планеты Безымянной, э к с т е р р и т о р и я на границах доминант Земли и Лато. Глава первая. р н Риду давно уже не нервничал перед операциями. Что поделаешь, у п е р е в ё р т ы ш е й на всём лежит печать долголетия, неторопливости и спокойствия. Среди собратьев по клану Ринриду числился одним из самых молодых, хотя первые операции с его участием проходили, когда корифеи разведок других раз еще не родились. Он ждал в захудалом космопорте захудалой человеческой базы уже третий день, а связной все не появлялся. Впрочем, волноваться было все равно рано. Связной, служивший поваром на малом рейдере почтаре, и сам не знал точных дат старта и прибытия. Он не знал также, откуда прибывает почтарь и куда направляется. Возможно, связной прибудет вместе со своим кораблем сегодня, а возможно через двое-трое суток. Возможно, он вообще не прибудет. Из десяти удачно спрогнозированных трасс эту капитан почтаря избирал четырежды. Причем в последний раз ею не пользовался. Если не воспользуется и на этот раз, вскоре придется снова тащиться сюда через пол галактики и снова поджидать несколько суток. И опять может быть безрезультатно. Однако интуиция подсказывала р е н Риду, что ждет он не зря. с в я з н о й появится. Судя по шевелению в штабах военчины Союза. Научники и искатели квазара дали первые результаты, а значит, дипломатическая почта польется через ретрансляторы обильным потоком. Перехватить ее можно, а вот расшифровать в приемлемые сроки вряд ли. До сих пор, по крайней мере, не удавалось. Остро не хватало того, чего у Оаонс обыкновенно хоть отбавляй – времени. в з б а л м о ш н ы е х о м а живут и действуют в таком бешеном ритме, что даже объединенные вычислительные мощи перевертышей и шатсуров не сладить с достаточным числом подстановочных вариантов. К моменту, когда перебор завершится, новость давно перестанет быть новостью и, следовательно, потеряет реальную цену. Конечно, п о ч т а л ь х о м а не возил никаких опечатанных конвертов в опечатанных сейфах. Подобные нелепости встречаются только в дешевых видеопостановках. п о ч т а р ь всего лишь ретранслятор, хаотично блуждающий по произвольному x п у п к т и р у и большую часть времени издающий пустой и никому неинтересный белый шум. Однако в этот шум периодически вплетаются короткие импульсы мгновенной связи, и информация уходит на очередной ретранслятор. Единичного почтаря еще можно выследить и изловить, но выследить и изловить всю сеть безнадежное занятие. Тем более, что одна и та же депеша дробится на части и идет к адресату десятками разных цепочек, собирая с ь в е д и н о е ц е л о е только на финише. Однако именно почтарь со внедренным агентом поваром, кстати, готовит изумительно. Почему-то уже четырежды дозаправлялся и д о г р у ж а л с я припасами именно здесь и начинал свою безумную ретрансляционную пляску именно отсюда. Ринриду поставлял в космопорт продукты под видом, понятное дело, человека. с в я з н о й в отличие от разведчика, был настоящим человеком, но человеком с индикат клана. Он вырос на ОА и удостоился чести быть на и н ш у д е Конечно, урожденный Уаонс на его месте устроил бы разведку п е р е в е р т ы ш е й куда больше, но ведь и разведку Хома такой вариант категорически не устраивал. А в то, что всем м а л о м а л ь с к и связанным серьезными т а й н а м и работникам Хома то и дело учиняют негласные генетические проверки, клан уже успел убедиться. Так что даже глубокий метаморфос разведчика Уаонс не спас бы. Нет, связным мог быть только человек, предатель собственной расы. Внедряли его долго и трудно, и понятно, начали гораздо раньше истории с находкой генератора. До поры до времени агент пребывал в состоянии консервации, пока от главы резидентуры и шефа обоих контразведок р ОАОНС не поступил соответствующий приказ. Наверное, отец долго и тщательно обдумывал каждый шаг. Прежде чем дать знать агенту, что сонная жизнь закончилась и началось настоящее дело, три предварительных проверки и только потом осторожное реальное задание, маленькое и п у с т я ш н о е